Глава 15. Кто рассказывает истории, тот правит миром, пословица племени хоппи. Издательство Iris Books занимало два этажа высокого здания на пересечении 7-й и 68-й. На стенах фойе под стеклом были выставлены лучшие публикации Iris за последние 20 лет. Одна такая витрина посвящалась Кассандре Бонд и серии Элли Ридоусон. Там же висел великолепный портрет матери Сары в память нашего дорогого друга и автора Кассандры Бонд. Сара подошла к фотографии. Она была сделана на премьере Эллери в феврале на красном ковре. Глаза мамы сияли теплом, улыбка лучилась мягким светом. Сара вытерла слезы со щек, сделала глубокий вздох и вышла обратно на улицу ждать Фила. Нужно было сосредоточиться, собраться с силами, но мысли у нее разбегались. А Фил опаздывал. А вдруг он передумал? Вдруг вчера вечером прочел ее главы и решил, что они безнадежны? У нее снова задергался глаз. Сара пригладила волосы в хвостике. Наконец она увидела, как Фил переходит улицу с высоким стаканчиком кофе в руке. Как-то раз мама пошутила... что ему для выживания требуется кофе, кислород и книги. И именно в этом порядке. Интересно, как он вообще спит? Судя по виду, никак вообще. Когда он подошёл к зданию, она помахала ему рукой. Фил быстро кивнув, прошёл мимо, жестом велев ей идти за ним. Кивнула Хранику за стойкой, и они вошли в лифт. Сара переминалась с ноги на ногу. М-м, я не очень понимаю, что мне тут делать. Он пожал плечами. Слушай внимательно, а потом скажи, что думаешь по этому поводу. А, э -э -э хорошо. В лифт вошёл низенький лысеющий мужчина. Он улыбнулся Филу. Доброе утро, мистер дворник. Как вам на пенсии? Фил не отрывал взгляда от дверей лифта, прихлёбывая кофе. Работа только привалила. Лифт отправился в стильную приёмную. Над стойкой красовалась крупная надпись Iris Books. На стеклянном столике стояла белая ваза с высокими фиолетовыми ирисами. За стойкой сидела пожилая секретарша в вязаном свитере, в вязаных крупных серьгах и с вязаным цветком, воткнутым сбоку в волнистые волосы. Доброе утро, мистер Дворник. Это ещё неизвестно. Я к Джейн, она меня ждёт. Секретарша повернулась к Саре и вопросительно приподняла брови. «Чем могу служить?» На табличке у нее на груди значилось имя. «Глория Нетт». «Эээ, я с ним». Фил кивнул в ее сторону. «Это Сара Грейсон». «О, душечка! Как рада, наконец, с вами познакомиться! Вы, верно, хотите увидеть мистера Китчера? Боюсь, он сегодня утром у доктора. Можете подождать тут». Хотя, возможно, он будет не очень скоро. Сейчас проверю его расписание. Ничего страшного. Сара повернулась к Филу, но тот уже углубился в беседу с каким-то бородачом в синем костюме и белых кроссовках. Глория проследила за её взглядом. О, это Стю Клеменс, наш фин директор. Она беззаботно улыбнулась. Я, Глория. Она показала на свою табличку. «Глория, Нед! Через два Т!» Она поправила цветок в волосах, на миг опустила взгляд, а потом снова посмотрела на Сару. «Я знала вашу мать!» Глаза ее наполнились слезами. Она кашлянула, прочищая горло. «Очень вам сочувствую!» В этой женщине сквозило что-то до странности умиротворяющее. Сара улыбнулась. «Откак!» Глория покосилась на Фила. Стю, весь раскрасневшийся и возбуждённый, протягивал ему стопку каких-то документов. Глория поднялась и наклонилась к Саре. Ваша мама изменила мою жизнь. Кажется, у неё был к этому талант. Вашей маме всегда нравилось то, что я делаю. Глория показала на свои серьёжки, свитер и вязаную подставку для карандашей у себя на столе. И вот однажды она заметила, что я смотрю в интернете конкурсы по вязанию для американской гильдии вязания, там очень высокая конкуренция. Словом, она мне сказала: "Глория, вы просто должны поучаствовать в конкурсе". А я ей: "Ой, ну прямо не знаю". И знаете, что она тогда сделала? Взяла у меня маленький стикер и написала: "Почему бы и нет?" Глория так засмеялась, что вязаные серёжки у неё в ушах заходили ходуном. Потом снова покосилась на Фила и попыталась принять серьёзный вид. "Почему бы и нет", прошептала она, улыбаясь. А потом вытащила из фоторамки с крошечным Йорком маленькую розовую бумажку с надписью "Почему бы и нет" и протянула Саре. Та обвела взглядом знакомый мамин почерк. В груди у неё разлилось тепло. И знаете что? Я выиграла первое место за моё вязаное тёмно-синее платье. Я поехала на выставку в Сан-Диего, и всё такое. Почему бы и нет? Мой новый девиз. Сара протянула бумажку обратно Глории. Я, правда, очень за вас рада. И она говорила совершенно искренне. Она уже несколько недель, да что там месяцев, не испытывала ничего настолько приятного. Я бы хоть всё на своём письменном столе обвязала бы, но мисс Харноу предпочитает более элегантный стиль. Фил позвал Сару и скинул стопку бумаг на стол Глории. Сара успела бросить на них беглый взгляд, сплошные цифры. Она потянулась к Глории и пожала ей руку. Спасибо, что рассказали. Оказаться рядом с Филом после душевного тепла Глории было всё равно что перейти в Восточный Берлин через пропускной пункт Чарли. Сара не в первый раз удивилась про себя, как такая ласковая и мягкая женщина, как её мать, могла завести роман с таким сухарём, как Фил. Взять, к примеру, сегодняшнее утро. Не мог он хотя бы для приличия начать с чего-нибудь вроде: "Привет, как дела?" Рядом с ним Сара ощущала себя щенком, которого хозяин прихватил с собой на работу. Не знала, никуда они идут, ни что ей там делать, ни что говорить, и вот как работать с таким человеком. Они остановились перед кабинетом Джейн. Фил показал на стулу двери. Подожди тут. Уж лучше бы оставил её ждать с Глорией. Может, заодно и вязать крючком научилась бы. Сара неохотно опустилась на стул. Дверь кабинета находилась слева от неё. Пока она дёрзала на жёстком офисном стуле, Фил шагнул в логово дьявола. Дверь осталась стоять чуть приоткрытой. Сара услышала приветливый голос Джейн во всей его знакомой кратчивости. "Фил, как приятно вас видеть. Садитесь, пожалуйста. Ага. Да, немало воды утекло. Мы вас тут уже несколько месяцев не видели, так что ваш вчерашний e-mail Что вы берёте новую работу, оказался для меня приятным сюрпризом. Мы, разумеется, вне себя от восторга. В просвет двери Сара частично видела Фила. Он чуть подвинулся, пытаясь поудобнее устроиться на элегантном белом кресле в стиле ретро. Все кресла в кабинете Джейн выглядели непривычно изгибистыми, причудливыми, словно их проектировали для зала ожидания в космопорту. Фил скрестил ноги и откинулся на спинку кресла. «Я уже уведомила руководство. Мы все и в самом деле крайне рады». «Разумеется. У меня даже есть на примете один проект, который мы бы хотели вам предложить, для которого как раз требуется ваш опыт. Не стану зря тратить ваше время. Я собираюсь работать с Сарой Грейсон». Пауза. Джейн деликатно кашлянула. До Сары доносилось постукивание по столу. Может, карандашом, может, ногтем, может, когтем. «С Сарой Грейсон?» В голосе Джейн сквозила растерянность. Может, она подозревала, что Фил просто шутит или серьезно нездоров? «Дочерью Кассандры?» «С ней самой», — Фил громко выдохнул. «Джейн, она пишет книгу». Сара внутренне застонала от неловкости ситуации «сидеть и слушать, как о тебе говорят». Чувствуя себя совершенно не в своей тарелке, она уставилась на украшавшую стенку обложки знаменитых книг. Джейн заговорила медленнее, словно решила, что Филу сейчас нужна ласковая сиделка. «Ну, разумеется, она пишет книгу, и мы все цело поддерживаем ее. Мы все желаем Саре успеха». Фиэль заложил руку за шею. Нет, не желаете. На самом деле, нет. Прошу прощения. Мне совершенно очевидно, что происходит. Вы сняли с проекта Люси Гленкеле и назначили Бенedikто Кичера? Да полнате. Бенedikт? Он редактирует исторические документальные книги. Я просмотрел его переписку с Сарой. Пока что от него не было ни капли полезной критики. Салину переписку с Бенедиктом как? Слушайте, я вашу стратегию уже понял. Совершенно очевидно, вы Сару поддерживать не намерены. Фил, уж вы-то как никто другой знаете, какое это проблемное условие. Дочка Сандры решительно не способна написать финал, кульминацию самой продаваемой серии в мире. Уж вы-то должны понимать финансовые последствия провала пятой книги. Стю только что дал мне оценки по различным сценариям. Сара почувствовала, как заливается краской. Она прижала ладони к лицу, пытаясь охладить пылающие щёки и борясь с желанием сбежать из издательства или дожить остаток дней в ближайшей кладовке со швабрами. В кабинете воцарилось молчание, потом пальцы снова громко забарабанили по столу. Выбрать дочь решение эмоциональное, а не разумное. Я читал работу Сары. О, да вы фанат клёвых купонов. Голос Джейн становился всё выше и неприятнее. Несколько лет назад она написала роман, сказал Фил. Ему требовалась доработка. Много доработки. Но он был многообещающим. Я уверен, она способна писать. Ну не восхитительно ли? В голосе Джейн зазвучала горечь, но она тут же подсыпала новую порцию подсластителя. «Фил, давайте не принимать поспешных решений. Я понимаю, в вас тоже говорят эмоции. Вы с Кассандрой были очень близки». Фил негромко хмыкнул. «Хм, эмоции в бизнесе — дело неплохое. Жаль, я этого 20 лет назад не понимал». Послушайте, я сюда не за разрешением пришёл. Просто ставлю вас в известность, что я новый редактор Сарри Грейсон. Пожалуйста, сообщите Бенедикту. Фил, постойте, надо учесть многие обстоятельства. Я привёл Сару с собой. Она ждёт перед кабинетом. Он показал на дверь. Что? Здесь? Джейн закашлялась. Сейчас? Внутри у Сары всё оборвалось. не вставая с места, фил распахнул дверь. Заходи, Грейсон. Она вскочила, поддёргивая пиджак. Бусы, которые она нервно теребила всё это время, рассыпались, градом раскатились по коридору. Сара торопливо подобрала что смогла и спятала в сумку. Распрямила плечи, набрала в грудь воздуха и вошла. Джейн стояла с натянутой улыбкой на губах. Наверняка мысленно прокручивала в голове всё, что могла услышать Сара. Доброе утро, Джейн. Мисс Грейсон, какой очаровательный сюрприз. Садитесь, пожалуйста. Она указала Саре на свободное кресло, но при этом не отрывала взгляда от Фила. Сара обежала глазами комнату. Кабинет Выдержанный в чёрно-белой гамме, производил впечатление скорее выставочного образца с витрины Pottery Barn, чем по-настоящему рабочего помещения. Pottery Barn крупная сеть магазинов элитной мебели и товаров для дома. Сара не удивилась бы, обнаружив, что на мебели ещё остались ценники. На книжной полке стояли две фотографии: Джейн рядом с красивой молодой женщиной на университетском выпускном и Джейн с малышом. тянущим к ее лицу пухлые ручонки. Сара вдруг заметила, что и Фил смотрит на ту же фотографию. В глазах у него промелькнула вспышка боли так быстро, что Сара едва не пропустила ее. Она посмотрела Филу в глаза. Он отвернулся. «Что ж», — начала Джейн, откашлившись, «мы как раз обсуждали новое соглашение между вами и Филом». Честное слово, мисс Грейсон, если у вас были какие-то претензии к Бенедикто, стоило бы обратиться напрямую ко мне. Раздражение, которое эта женщина вызывала у Сары, уже граничило с отвращением. Сара подалась вперёд. Напрямую к вам? Ну да, разумеется. Джейн, по отношению ко мне вы вели себя как угодно, только не прямо. Может, давайте уже без вранья. Джейн возмущённо округлила глаза и схватилась безупречно на маникюрной рукой за сердце. Сара шумно выдохнула. "Ясно же, вы не хотите, чтобы я писала эту книгу. Я всё поняла. Чеще всего я и сама не хочу её писать. Но собираюсь. Так что уж если вы не можете никак меня поддержать, может хотя бы перестанете вставлять мне палки в колёса?" вставлять вам палки в колёса? Решительно не понимаю, о чём вы. Она о том, чтобы вы отошли с дороги, Джейн. Без тени эмоций сказал Фил. Сара посмотрела на него, а потом снова на Джейн. Да, именно об этом. Джейн стиснула руки и положила их на стол. Сжала губы в натянутой улыбке. В опасениях, которые я испытываю, Мне от ровным счётом ничего личного. Ничего личного? Я всего лишь делаю свою работу. Тогда не мешайте и мне делать мою. Джейн поёрзала на стуле. Некоторое время она переводила взгляд с Сары на Фила и обратно, постукивая указательным пальцем по столу, а потом сжала кулак и снова сложила руки перед собой, глядя на Фила. Мы можем дать ей срок до декабря, не больше. Перенос даты выхода стал бы полной катастрофой для всех остальных заинтересованных сторон. Уж вы-то, разумеется, это знаете. Не забывайте о том, что поставлено на карту. Я просмотрел вчера вечером все контракты, сказал Фил. Ваша секретарша мне их переслала. И не читайте мне нотацияй. Никто лучше меня не знает, что поставлено на карту. Разве что Сара? Джейн стремительно поднялась, Я всего на всего хочу, как лучше для компании. Вот почему эту книгу пишет Сара. Буду держать вас в курсе. Они быстрыми шагами вышли из кабинета и миновали приёмную, откуда доносился голос Глории Нет. Издательство Iris желает вам воспрекрасного дня. С кем вас соединить? Она помахала рукой проходящей Саре. Когда они остались вдвоём в лифте, Фил сделал шаг назад и повернулся к Саре. Поднял брови, наклонил голову на бок. «Кураж, воля и много боли. Совсем неплохо сегодня, Грейсон!» А потом рассмеялся, коротко, но от души. «Вот почему я оставил дверь Джейн открытой!» У Сары снова потеплело в груди. Она улыбнулась портрету матери в вестибюле и шагнула за порог вместе с Филом. Впереди было много работы.